Глава 4. Сметенье и паника охватили каждого. В самом деле, куда подевался корабль? Что его, водяные подхватили или ангела унесли? Что, собственно, случилось? Ушли они, сбившись с расчетов, в кружении последних дней? Не понимают, где расстались, в какую широту следует воротиться? На консилиуме же было твердо говорено — В случае разлучения надлежит непременно воротиться в то место, где виделись в последний раз. Но надежда пока что не покидала душу. Казалось, обойдется. Вот-вот святой Петр обнаружится. Чириков распорядился ни на минуту не покидать Салингов. С дежурством на мачте уже и так порядком извелись. Все высматривали, выискивали землю. А теперь вот еще и кораблищи. Вместе с тем и землю ту все еще поискивали взглядом. Все думалось, а вдруг откуда вздымится вершинкой та обещанная твердь? Может, еще и с зелеными курчавыми лесами? А там в них чего-чего только не повстречаешь. И про корабль всякое думалось. потонуть, захлебнуться — поводов никаких к тому не было волнение на море не так чтобы сильное весьма умеренное волнение и ветер тоже туман лег верно плотно но разве в первый раз окутывает туман все обдумывалось теперь с лихорадочной быстротой обсуждалось и среди матросов и среди офицеров все хотелось объяснить себе в чем сами то оплошали в чем повинны в этом разлучении между тем В разговорах все отчетливее стала проступать мысль, что на Петре, пожалуй, рассердились за непринятую от них команду и ушли. В каком направлении сказать невозможно. Вероятнее всего, кинулись на восток-северо-восток, -восток, как и предлагал Сафрон Хитров. Но ведь возможно и другое. И вот как только это другое попадало на ум, Чириков замыкался в себе, умолкал, Усты начинали похаживать, глаза загорались злым огнем. Неужели и на сей раз повторяется та же история, что была пережита в их первом походе, еще на святом Гаврииле? Может, поворотил командор судно на Камчатку, мол, был там, был в тех широтах, в тех водах, земли никакой там не сыскалось, а вот и весь сказ. «Теперь-то, как никогда прежде». Во всей полноте Зрима вставала пред глазами бурная та на святом Гаврииле, когда громко было высказано, что уходить ни с чем с тех широт, ничего не опознав, не вызнав, ни того, есть ли сквозной ход из восточного моря в Туденую, ни того, как велика ширина воды, не опознав ни противоположного берега, не дойдя до устья Колымы, покидать эти воды мы не имеем права. Надо все же таки помнить, — говорилось тогда, — о жертвах, что принесены на алтарь этого дела. Надо помнить, что указ нам завечен самим Петром Великим, и задача, поставленная им, не есть праздное любопытство, а рождена необходимостью самой России. Но Беринг ушел назад, и все это ему сошло с рук удивительно легко. Не только что сошло, а спустя два года он вновь получил право командовать огромной экспедицией. Когда случилось это вторичное назначение Беринга во главе экспедиции, было до странности странно, что ошибки его не были приняты во внимание. Этот старый поход на Святом Гавриле В северо-западные широты бесполезность и тщета того пути были вечной, не заживающей в душе Чирикова раной, и она кровоточила всякий раз, как только возникала ситуация, хоть в чем-то сходная с пережитой в те годы. А сейчас, воистину, все было на удивление сходно. Мысли своих Чириков никому не высказывал. В глубине же сердца он не мог погостить чувство неприязни к Командору и отрешиться от своих печальных раздумий о прошлом. Вернулись в широту, где состоялся последний с хитровым разговор, пусто. Пробыли тут несколько часов в ожидании, лавировали туда-сюда переменными галсами, сделали несколько выстрелов из пушек, ответа не дождались. Стали с ветром спускаться к югу, шли до вечера в том направлении, напряженно, во все глаза оглядывая горизонт. Нет, не видно корабля. Вот там, играючи, парочкой прошли киты. переваливалась туша через тушу, разбрызгивали золотящиеся на свету фонтаны. Киты, бог с ними, пусть они тут резвятся на приволе. Но куда же все-таки подевался Петру? если в самом деле беда внезапная какая-то с ними приключилась, то все равно завиделась бы где-то шлюпка или хоть какая-то деревяшка от их корабля. Волна непременно поведала бы случившимся. Но на волнах ничего не было. К ночи на флагштоке утвердили фонарь, и опять всю ночь тот, засыпая этого, пробуждаясь, призывно оголосил колокол. На каждый его зов люди на корабле тут же Отрывали с лежаков головы, и не только что ушами, сердцем всем слушавались в разливавшейся над палубой плачущий голос медиум. Кто знает, что самим-то теперь суждено пережить. От Камчатки утянулись почти на тысячу миль, а впереди полная неизвестность. Умол колокол, и кто-то, не тот так другой, в темноте жилого отсека, Вздохнет, скажет, — вот гам, он гам и есть. Вишь, цельный корабль у нас гамкнул. А что ты думаешь, Нам и всякие чудовища живут? Может, то и не земля вовсе гам этот? Прослышал кто-то, мол, гам, да гам, а это дракон, огнедышащий. Нам-то скорее бы с этой воды убираться. Не слыхал, чего там капитан говорит? Куда отсель подаваться будем? Так поди на восток и на север потянемся. Наш капитан не отступится. Отсюда-то хоть бы скорее уходил. А уж там будь что будет. Вот до Америки доплывем, там в ей и останусь. Назад ни за что не поплыву. На третий суд искать Петра бросили. Так и запитали в судовом журнале, бросили, вкладывая в это слово все свое отчаяние, всю боль, Гнев, сердец, все свое неверие в гибель Петра, а более утвердясь в том, что Беринг, не сказавшись, ушел. Надвигался вечер, команда укладывала спать, океан накрыло густым, не продохнуть покрывалом тумана. В этот час Чириков распорядился всем офицерам собраться на совет. В каюте у него горел такой же фонарь, что и на флагштоке, при тусклом свечении. Того огонька в тесноте стискались, раскинув по стенам свои тени пятеро офицеров. Да вот еще и он, тоже призванный на совет, явился Людовик делильда де ля Кроер. Сейчас он очутился в центре внимания. Все вглядывались в его сагбенную жалкую фигуру, в от худобы лицо. При взгляде на него все хотелось спросить. «Слушайте, господин хороший». Кто хоть вы такой в самом деле? Прорицатель, астролог, колдун или все же подлец? Как же вы умудрились с братом околдовать такую тьму народа, обвести всех вокруг пальца и затянуть корабли в эти пустые шроты? К чему вы это делали? Зачем? А он, пожалуй, понимал, что придван на их плотский суд. Теперь вроде как и утрата корабля грехом ложилась на его душу. С надержал он одержал себя повинно, понимая, что суд над ним может оказаться крутым. Глаза всех спрашивали, хотя уста пока что терпеливо, сдержанно молчали. А вот что изречет сам Чириков, так тому и быть. Чириков глянул на Делла Кроера, смелькнувший в глазах злой иронии, быстро отвел взгляд, усмехнулся в усы. Перевел на товарищей. — Вот такова наша сага, — сказал будто шутливо. — Плавание только началось, а беду уже ковшиком не вычерпать. Что будем делать? Задавая этот вопрос, в глубине сердца он страшился только одного. Как бы беда неудачи не помутила их разума, как бы не потребовали воротиться в Камчатку. Такое они могли, имели веское основание потребовать. Эти дни, пока бороздили воды в поисках святого Петра, он думал о такой возможности. Люди устали, разочарованы, отчасти сломлены неудачей поисков несуществующей земли. А теперь, к тому же, и корабля второго рядом нет, а на нем сам глава экспедиции. Время потекло в июль. Если идти к Америке, Неизвестно, сколько до нее пути, и представится ли нынче возможность воротиться от тех берегов на Камчатку. И если в отчаянии сердец они изрекут «Идем назад», тогда он будет обезоружен. Задав свой вопрос, Чириков затаился в ожидании. Они долго молчали, никто первым не решался разжать уста. Чириков успел набить табаком трубку, раскурил ее, отмахнул от себя облачко дыма. Все это как бы с независимым видом. — Так чего теперь делать? — вдруг громко произнес Елагин. — Теперь единственное, надо становиться на свой курс. — Молодец! Молодец, Иван! — мгновенно отозвался, подхватил его слова Чириков. Я думаю, так же. Слоняться нам в этих широтах больше ни к чему. Послонялись впустую, хватит. Спасибо, добрые люди. Из Европы нас, дураков русских, просветили, — блеснул глазами на Кроера. Теперь кинем-то добывать землю по собственному разумению. Я жду, кто и как скажет дальше. Хочу знать мнение всех. — Алексей Ильич, так какие могут быть другие советы? — сказал второй Иван Чихачев. — Теперь только так. Надо поскорее убираться с этих широт. Не лететь же в Камчатку с пустыми руками. Мы не те мужики. Мы по-божески посланы за Америкой, обязаны Америку привезти. Давно не слышалось такого веселого, дружного смеха. А тут, на слава Чихачева, смех этот прорвался. Все звонко захлебцем рассмеялись. Михаил Плаутин тоже с мнением товарищей согласился. Едва дослушав его слова, Чириков тут же обратил взгляд на Делла Кроера. «А вы? Как вы теперь думаете, что изволите нам сказать?» «Очень печально, думая, Алексей Ильич», — со вздохом ответил и впервые открыто посмотрел на всех Делла Кроера. «Не знаю даже, как обо всей этой истории судить». Ведь я-то был кровью сердца убежден со слов брата, что мы тут непременно повстречаем землю. Ведь он даже просил меня поименовать какую-либо частицу той земли своим именем. Как тут не поверить? Может, мы не дошли до нее, но только воля ваша, воля ваша, с короговоркой тут же поправился он. Я посрамлен и готов перед вами нести ответ. Делайте со мной что хотите». Конечно, от таких слов его все смягчили сердцами. Что ни говори, душа в людях есть. — Ну что же, — сказал Чириков, — теперь вам придется терпеть вместе с нами все до конца. Что сами и запьем, тем и вас угостим. А я-то знал, что вся эта затея землей догам и обман, что это злой, бесстыдный обман, и карта ваша, Такой же обман. Откуда не взяли эту свою закорючку, если в этих широтах никто еще не бывал, никто не плавал? Откуда? Жаль, жаль, что нет с нами на борту вашего братца. Мы бы его окунули в этой широте. Но да ничего, будет с вас. Так что наберитесь терпения. Ни на какой юг мы дальше клонить не будем. Юг — дело будущего». «Пока что у нас другая задача. Значит так. Ночь отдыхаем в дрейфе, а с рассвета становимся на твой курс. Так что ли?» «Так, Алексей Ильич, только так, а иначе жить неинтересно», — ответствовали голоса из темноты.